Ясунари Кавабата. Канарейки. Дорогая, я вынужден прервать обещанное молчание и написать тебе письмо. Всего лишь одно. Дело в том, что я больше не в состоянии содержать канареек, которых ты подарила мне в прошлом году. Все это время за ними присматривала моя жена. «Мне же оставалось только наблюдать, как она это делает. Я наблюдал и вспоминал тебя. Помнишь, ты говорила, у тебя есть жена, а у меня муж, так что давай расстанемся. А вот если бы ты не был женат, вот тогда бы...» Ну и так далее. И подарила мне на память двух канареек. Мол, птички эти, супруги. Вот поймал птицелов одного самца и одну самку, да и посадил их в одну клетку». А птички эти никогда и не думали, что вместе окажутся. Говорила, смотри на них и меня вспоминай. Хоть это так странно птичек дарить, но пусть в них живет память о нас с тобой. Конечно, они когда-нибудь умрут. Вот так же пускай и наша память умрет, когда тому придет срок. Вот как ты говорила. А теперь я вижу, что канарейки скоро умрут, потому что умер человек, который за ними ухаживал». Ты ведь знаешь, я нищий безответственный художник. С прихотливыми птичками мне не справиться. Скажу еще яснее. Умерла жена, и теперь канарейкам тоже суждено умереть. Вот и получается, дорогая моя, что память о тебе сберегала моя жена. У меня была мысль отпустить канареек на волю. Но только после смерти жены они тоже как-то ослабели. К тому же они не знают, что такое небо. да и в ближайшем лесу канареек не водится, прибиться некому, А если почему-то им придется разлучиться, они погибнут поодиночке. Хоть ты и говорила, что вот поймал птицелов одного самца и одну самку, да и посадил их в одну клетку. В магазинах продать? Мне это не нравится, ведь это твой подарок. Вернуть их тебе? Тоже нехорошо. Их кормила жена, а ты, может, про них и позабыла совсем. В тягость они тебе будут. Повторю еще раз. Птички живы, потому что была жива жена. Хоть канарейки — это память о тебе. Поэтому, любимая, я и хочу, чтобы они последовали вслед за женой. Дело ведь не только в памяти. Почему мы имели возможность полюбить друг друга? Потому что у меня была жена. Именно она избавляла меня от каждодневных тягот быта, и я мог думать о себе. В противном случае, при встрече с тобой мне пришлось бы отвести глаза. Так что, любимая, обращаюсь к тебе с просьбой. Можно ли мне убить этих птичек и похоронить в одной могиле с женой?